Нина Лорен. Чащоба. Глава первая. 2017 год. Итак, блудная дочь возвращается. Снова. Я еду обратно тем же путем, каким впервые уезжала отсюда в 17 лет, точно таким же потрепанным автобусом компании «Грейхаунд», в салоне которого висит затхлый запах пыли. Траектория автобусного маршрута монреаль марли представляет собой замысловатый лабиринт с массой причудливых ответвлений. Полагаю, из-за недостаточного количества пассажиров нет смысла открывать прямую линию. Поначалу за окном мелькают холмистые пейзажи, живописные места восточных кантонов, привлекающие толпы туристов. Но не успеваю я прослушать и 10% аудиокниги «Как красоты остаются далеко позади». Остаток пути — однообразные пространства полей, и вид ранней весной не особенно приветлив. Автобус делает остановки в скучных маленьких городках, у которых нет ни малейшего очарования и ни единого шанса завлечь богатых американских путешественников. Даже если бы аудиокниге удавалось удерживать мое внимание более пяти минут к ряду, я знаю, что не стоит слишком увлекаться. Лучше следить за дорогой, иначе есть риск пропустить собственный маленький скучный городок. К счастью, книга оказалась неинтересной или, возможно, просто не пришлась мне по вкусу, как и большинство книг в последнее время. Банальный триллер за 99 центов, какими обычно заставлены полки книжных магазинов под рубрикой «Предложение дня». Мне досталось тягучее повествование, пестрящее изматывающими поворотами сюжета, совершенно неясными целями. Или, может быть, дело в том, что у нас с этой историей слишком много общего? Во время последнего визита в Марли я была в приподнятом настроении и летала как на крыльях, не говоря уже о том, что сидела за рулем собственной машины. Возможно, и я, и машина имели несколько потрепанный вид, однако обе находились в рабочем состоянии и приятно пахли. Правда, следует отметить, что на этот раз и город не в лучшей форме. Типичная для небольших провинциальных городков история. У них имеется некий отрезок славного прошлого, за который обитатели цепляются с настойчивостью несоразмерным масштабом события. Каждый житель помнит о своем историческом наследии и горделиво демонстрирует его при помощи наклеек на бампере автомобиля и национальных флажков, которые втыкают везде, где только можно. Значительную долю населения Марли составляют перемещенные акадийцы. Потомки первых волн франкоязычных переселенцев из Европы XVII века осваивали регион, известный под названием Акадия и включавший в себя территорию Новой Шотландии. На определенном этапе развития их интересы столкнулись с интересами более мощной группы переселенцев из Великобритании. В результате противостояния британские власти провели во второй половине XVIII века депортацию французских переселенцев в глухие северные регионы на заболоченные земли провинции Нью-Браунсвик, что способствовало массовому разорению фермеров. Не меньшая часть местных фермеров является, как ни странно, потомками переселенцев из Ирландии, к которым, судя по всему, принадлежу и я. Помимо акадийцев и ирландцев имеются и другие этнические группы, чьи предки жили здесь незапамятных времен, а враждовали между собой и того дольше. И, само собой, все обитатели нашего городка прекрасно осведомлены, кто с кем спит, кто кого обманывает и чья мама слишком много пьет. Марли, как всякий уважающий себя город, обзавелся и собственной тайной, хотя, вероятно, ей уже недолго оставаться нераскрытой. И пускай мой подкаст благополучно утонул в радиоволнах, Оцените шутку. Возможно, Мишель Форсье еще предстоит сказать свое последнее слово. По крайней мере, о самом Марли уже заговорили. «Глобальное потепление преуспело там, где я потерпела неудачу. Благодаря ему название богом забытого городка в округе Босс прогремело на всю страну, и Марли упоминают даже в национальных новостях. Поспособствовала этому река Шадьер, вышедшая из берегов из-за рекордно быстрого таяния снега. Покинув тесное русло, она затопила центральную улицу Марли. Под воду ушли старинные постройки и современные здания с расположившимися в них офисами, магазинами и лавками. Средства массовой информации окрестили случившиеся ужасные трагедией, хотя сомневаюсь, что еще пару месяцев назад кто-нибудь из столичных журналистов с мрачными физиономиями, вещающих о кошмарном наводнении, сумел бы отыскать Марли на карте. Постаравшись на славу, река отступила, чтобы продолжить свое грязное дело и уверенно понести мусор и сельскохозяйственные отходы дальше, а затем передать их водам реки Сент-Лоран, оставив Марли разбираться с учиненным беспорядком. Многие исторические здания повреждены настолько, что их придется снести, как и часть других строений, которые, впрочем, не упоминаются в сводках новостей, поскольку не вызвали интереса у представителей общества охраны городской среды. Просто кучка уродливых коттеджей 60-х, 70-х годов прошлого века, о чем исчезновении вряд ли стоит жалеть. В одном из таких коттеджей бригада рабочих и обнаружила останки Мишель Фортье. Она вернулась 40 лет спустя, чтобы взбудоражить весь город. Автобус подкатывает к терминалу, я накидываю на плечо видавший виды потрепанный рюкзак и, стараясь не цеплять им нескольких остающихся в салоне пассажиров, пробираюсь к выходу. Затем двери захлопываются, и автобус уезжает, оставляя меня совершенно одну на пустой парковке. Я смотрю на экран мобильника. Мы прибыли почти на 30 минут позже времени, указанного в расписании, и понимаю, что Лора просто-напросто забыла о моем приезде. Копаюсь в собственных чувствах, пытаясь обнаружить признаки обиды, удивления или хотя бы разочарования, и не нахожу ничего похожего. И все же полагаю, какое-то предчувствие у меня было, иначе с чего бы мне, еще сидя в автобусе, заглядывать в Google карту и проверять, по какой дороге следует идти от шоссе в город. В прошлый раз это не имело значения, поскольку я была на машине, но сейчас меня ждет неприятный сюрприз. Путь займет минут сорок бодрым шагом. Погода стоит, отвратительная. Ветер налетает резкими порывами со всех сторон и беспорядочно треплет полы моего тонкого пальто. Остаётся надеяться, что мелкая, нудная морость не превратится в настоящий дождь. Я приезжала в Марли пару лет назад, однако ходить пешком от автовокзала до дома мне доводилось ещё в ту далёкую эпоху, когда смартфонов не было и в помине. Теперь же, обратившись к помощи навигатора, я отправляюсь в путь. Два года назад я прикатила сюда на собственной тойоте часть самодовольством счастливчика, которому удалось сбежать из этой дыры. И тогда признаки процветания крохотного провинциального городка даже вызвали мое снисходительное одобрение. Марли обзавелся собственным Уолмартом, крупная сеть универсальных магазинов. Ух ты, здорово! Появление в городе нескольких заведений популярной сети ресторанов быстрого питания тоже знаменует, по всей видимости, небывалый прогресс, пришедший, наконец, и в наши края. Ведь теперь люди, с которыми мы вместе учились в школе, те из них, кто по-прежнему живет в Марли, обрели возможность полакомиться двойным бургером с котлетой на растительной основе, имитирующей вкус говядины. У меня имелись симпатичная квартирка в районе Размон, один из самых живописных районов Монреаля. И престижная работа в местном информационном агентстве. Да-да, большое спасибо, что поинтересовались. Однако после того, как я провалила последний грандиозный проект и подкаст признали неперспективным, агентство посчитало, что наше сотрудничество подошло к концу. Денег, вырученных от продажи «Тойоты», хватило только на оплату полутора месяцев аренды несообразно дорогой однокомнатной квартиры. Счет за мобильную связь был просрочен, а за билет до Марли 38 долларов. Пришлось заплатить кредиткой. Так что теперь небольшие лавочки, магазинчики и фермы, доставшиеся некоторым из моих одноклассников от родителей в качестве семейного бизнеса, уже не кажутся мне таким уж унылым наследством. Все, к чему могу вернуться я — особняк о Мелли, счетовой домик с гостиной и двумя спальнями на окраине Марли, который моя мать Лора унаследовала от своих родителей. «Ничего личного, дорогая», — сказала мне начальница в отделе информации и пожала плечами. У нее был обманчиво мягкий голос, энергичный характер женщины-босса и дорогая модная стрижка. Просто эта тема интересна нашей целевой аудитории, молодым горожанам, живущим в Монреале. История о пропавшей деревенской девочке, случившейся задолго до их рождения? Нет, это не актуально. Я хотела заметить, что никто так не считал, когда руководство отдела давало зеленый свет моему проекту. И если бы подкаст имел успех, модная стрижка без тени сомнения присвоила бы все лавры себе. Но поскольку затея провалилась, она предпочла как можно скорее спихнуть ответственность на того, кто плюхнулся в лужу и отскочить в сторону, пока грязные брызги не заляпали новенькие туфли за 700 долларов». Ровно в тот момент, когда боссы сочли проект провальным, идея подкаста стала полностью моей, от начала и до самого конца. Однако дело вовсе не в отсутствии интереса у целевой аудитории, ведь передача, сделанная в Квебеке на местном материале и посвященная расследованию настоящего преступления, обещала стать хитом. Но только если бы, ах, если бы в этой истории имелись хоть какие-нибудь зацепки — Как верно заметила модная стрижка, большая часть моих рассуждений — лишь пустые домыслы, ни одной правдоподобной версии, ни единого доказательства. Ничего. Вдалеке моя вывеска автозаправки и прилегающего к ней дорожного кафе. Мне кажется, или дождь и вправду усиливается, или я просто ищу повод, чтобы зайти в кафе, взять пластиковый поднос с готовым обедом и столько содовой, сколько смогу проглотить, а то и стакан горячего кофе. Не хочется поддаваться искушению, но что-то подсказывает мне, что Лора не сидит сейчас в ожидании моего прибытия за накрытым столом, который ломится от яств. Расстояние в этих краях выглядит обманчиво. Они гораздо больше, чем кажутся на глаз». Я считала, что нахожусь в паре сотен ярдов от манящего неонового знака кафе, но на самом деле пришлось тащиться минут двадцать вдоль узкой обочины, слушая равнодушный рев пролетающих мимо автомобилей и петляя между ноздреватыми кучами почерневшего весеннего снега. Я добираюсь до заправки, измотанная, запыхавшаяся и грязная. Теперь фастфудовская три дня скорее необходимость, чем баловство. По крайней мере, так я себя уверяю. Однако, приближаясь к заправке, я вижу и то, на что два года назад не обратила бы внимания, взирая на мир с высокой ступеньки пресловутой социальной лестницы. Закусочная предназначена только для тех, кто за рулем. Заказ получают в окошке автораздачи, не вылезая из машины. Увы, на этот раз я явилась на своих двоих. Как пали сильные. Вторая книга царств, глава 1, стих 25. Пока я топчусь перед закусочной, размышляя, удастся ли сделать заказ и до какой степени я готова унизиться, сзади выстраивается вереница машин. «Стефани?» — внезапно раздается возглас у меня за спиной. Я оборачиваюсь. «Форд F-150», красивый блестящий внедорожник размером с мою покинутую городскую квартиру, медленно катится ко мне, а в опущенном окне торчит ухмыляющаяся физиономия люка. Живя в Монреале, я представлялась как Стиви, чтобы выделиться из миллиона других Стефани, а также в подсознательном стремлении угодить толпе молодых людей, помешанных на британском стиле. Но, полагаю, здесь, в Марли, уже не надо ни перед кем выпендриваться. «Привет», — говорю я. «Давно вернулась», — спрашивает Люк. «Минут двадцать назад», — отвечаю я. «Значит, в этот раз мне удалось вовремя поймать себя. снова ухмыляется он. «Я чувствую, что краснею». Мое предыдущее пребывание в городе должно было продлиться месяц, но я уехала через две недели. С Люком мы пересеклись лишь раз, неловкая встреча на парковке возле полицейского участка. И даже если бывшего байфренда задело, что я не удосужилась позвонить ему, виду он не подал. Хотя, думаю, задело его сильно. Правда же, состояла в том, что у меня не было причин звонить Люку. Я не планировала задерживаться в городе дольше месяца, отведенного редакцией на выполнение задания, а после не собиралась больше возвращаться в Марли. Так какой смысл возобновлять контакты со старой школьной любовью, когда будущее сулит множество поклонников, славу, деньги, а в перспективе симпатичного хипстера, который носит футболки с символикой группы Металлика, исключительно с иронией. Я растягиваю губы в улыбке. Да уж, меня и правда поймали. Вроде того. — говорю я вслух. — Слушай, тебя случайно не надо подвести. Похоже, он с первого взгляда оценил весь масштаб моего бедственного положения. Ни денег, ни машины, ни сопровождения в виде лоры и ни единой души, которая огорчится, если на обочине шоссе меня переедет трактор. И все же предложение Люка сделано вполне искренне и без тени злорадства. — Спасибо, было бы мило, — честно отвечаю я. Честность — единственное, что я могу себе позволить. С благодарностью забираюсь на пассажирское сиденье огромного внедорожника, и сухой воздух, нагнетаемый тихо жужжащими вентиляторами, окутывает меня уютным теплом, словно одеялом. Машина трогается. Частью поездка будет недолгой. Во всяком случае, не настолько долгой, чтобы успеть поговорить по душам о том, почему я снова вернулась и почему в прошлый свой приезд даже не зашла поздороваться с Люком. Первые несколько минут мы едем в тишине. Люк не произносит ни слова. Я тоже храню молчание. Итак, начинает он наконец, а я внутренне съеживаюсь. «Отвести тебя на то место?» «На какое место?» Я удивленно хлопаю глазами. «Ой, брось, я ведь понимаю, зачем ты здесь?» В словах Люка нет и намека на упрек или на смешку. Простая констатация факта. «Нашли, Мишель Фортье. Весь город гудит. Ведь твоя передача именно об этом, верно?» «Подкаст!» Несколько раздраженно уточняю я. Да-да, конечно, радиошоу. Быстро поправляется Люк. Ох, старина Люк, он-то по-прежнему носит футболки с символикой металлики безо всякой иронии, на полном серьезе. Даже сейчас логотип группы, потрескавшиеся белые буквы на выцветшем черном фоне, виднеется из-под его растягнутой на груди клетчатой фланелевой рубашки. Люк все еще умудряется выглядеть красивым, что можно считать настоящим подвигом, учитывая, что большинство парней нашего возраста, оставшихся в городе после окончания школы, то есть практически все парни нашего возраста, сейчас больше смахивают на Джона Гудмана, популярный американский актер и продюсер крупных габаритов. Эта его просторная фланелька может скрывать множество недостатков, но вид у Люка подтянутый. Вот только физиономия, слегка помятая, да волосы взлохмачены, но не в стиле «искусственная небрежность», а просто потому, что давно нуждаются в стрижке. И то, и другое должно портить впечатление, однако, как ни странно, не портит. В любом случае, я сомневаюсь, что мой старый школьный кавалер принадлежит к заядлым любителям подкастов. И пусть сейчас аудиосистема внедорожника «Люка» подключена к дорогому смартфону, а не к кассетной деке, но из динамиков приглушённо льется все тот же мейнстрим 90-х. Рок, который мы вместе слушали в старших классах. Я почти уверена, что именно под эту песню мы пару раз целовались на заднем сиденье машины. Интересно, сопротивление новым веяниям заложено в таких людях генетически, или это особенность Марли, специфика жизни провинциального городка? Кто знает? В тот раз отец говорил, что ты проводишь журналистское расследование по делу Мишель, поясняет Люк. Совершенно напрасное уточнение. Рано или поздно кто-нибудь все равно сообщил бы ему о цели моего визита. Так что, полагаю, ты здесь, чтобы сделать продолжение, верно? Я медлю с ответом. Позволить ему и дальше так думать. все лучше, чем признаться, что я здесь и по этому поводу тоже, но главным образом потому, что мне ужасно не повезло, и я на мели. Похоже, мое молчание слишком затянулось, поскольку Люк принимает его за знак согласия. «Так я отвезу тебя к тому дому?» «Предлагает он. Думаю, по улицам можно проехать. Теперь, когда сошла вода, большинство из них уже открыли». «Ах да, наводнение!» «А потом, наверное, Клоре. Люк бросает в мою сторону проницательный взгляд. «Или мне только показалось?» «Ну, то есть гостиница сейчас закрыта, сильные повреждения, здание находится в самой нижней точке Марли, так что...» «Мне, как обычно, везет. отвечаю я с горькой усмешкой. «Да, Клори. Мы направляемся в город». «Надо же, Люк еще помнит дорогу к моему дому, точнее, к дому Лоры. После стольких-то лет. Я пока не могу решить, это мило и романтично или просто говорит о том, насколько крепко местные увязли в прошлом. Но когда форт сворачивает на главную улицу, все посторонние мысли мгновенно улетучиваются. Я вытягиваю шею и смотрю по сторонам, словно турист, прильнувший к окну экскурсионного автобуса». Меня охватывает странное чувство, которое трудно описать словами, ведь за окном вызывает тревогу или, скорее, какое-то тошнотворное беспокойство. Непривычно видеть знакомые места в столь плачевном состоянии, разоренными и разрушенными. Люк был прав насчет гостиницы. Здание оцеплено красной лентой и огорожено полосатыми дорожными конусами, а двери окна на первом этаже заколочены фанерой. Та же участь постигла и другие дома на улице. Небольшие магазинчики, старомодные семейные лавочки, кафе и пекарню. Только сейчас до меня начинает доходить, насколько трудно пережить случившееся городку вроде Марли, который цепляется за свою историю так, словно ничего ценнее у него не осталось. «Уже идут разговоры, что большую часть старого города восстанавливать не будут», мрачно сообщает Люк. «Новость поражает даже меня». «Что? Как же так?» Недавно состоялось собрание муниципалитета, туда слетелись все эти защитники окружающей среды. Люк брезгливо морщится. Они без конца вопят. Верните все природе, эти места принадлежат ей. Им плевать, что многим из наших зданий больше ста лет. Но, судя по всему, для таких людей глобальное потепление — единственная настоящая проблема, а все остальное не имеет значения. Городской совет настаивает на строительстве дамбы такой же, как в том городке неподалеку от Монреаля. О нем еще много говорили в новостях в прошлом году, помнишь? Но такое строительство обойдется в целое состояние. Так что никто не знает, удастся ли совету протолкнуть свою идею. На прошлой неделе приезжал премьер-министр. Было много встреч, разговоров, но, как обычно, ничего конкретного. «Как обычно», — эхом подхватываю я. Правда же состоит в том, что я ожидала почувствовать нечто вроде злорадства. Этот паршивый городишка, который я ненавижу всей душой и из которого едва сумела сбежать, с его презренной гордыней, жалким самолюбием и черной неблагодарностью, наконец-то низвергнут в грязь, где ему самое место. Во всяком случае, в моих глазах Марли именно таков. Но теперь, видя воочию, что с ним стало, я чувствую лишь горечь и огромное разочарование. «Наконец мы оставляем позади исторический центр, и я с облегчением перевожу дух. Теперь за окном мелькают новые и намного более уродливые постройки 60-х годов и позже. Кабинет дантиста, современная аптека, ремонтные мастерские. Люк притормаживает возле одного из таких гаражей. Запчасти «Ремонт подвесок», — гласит блеклая вывеска с выцветшими буквами. Позади гаража чуть правее виднеется дом, принадлежащий владельцу гаража, приземистый коттедж с потускневшей от времени красно-коричневой черепичной крышей. Единственное выходящее на улицу окно уцелело, но стекло черное как смоль. Светло-серые стены превращаются в паре футов от земли в грязно желтые Видно, докуда поднялась вода. Не так уж высоко по сравнению с домами, расположенными ниже по улице. Там затопило гораздо сильнее. Однако именно этот дом окружен двойным кольцом полицейской ленты, отчаянно трепещущей под парывами ветра. Опустив стекло Форда, выглядываю наружу и сразу замечаю навесной замок на входной двери. «То самое место?» — спрашиваю я, хотя и так все понятно. Боковым зрением замечаю короткий кивок люка. «Значит, с самого начала надо было подозревать семейство ганьонов», — размышляю я вслух. «Не обязательно». Говорит Люк таким тоном, словно мое предположение задело его. «В любом случае, хозяин умер пару лет назад, как раз незадолго до твоего предыдущего приезда. Его жена закрыла гараж, а вскоре продала дом». «И? Каким образом это доказывает их невиновность?» Люк пожимает плечами. «Я не утверждаю, что они не виноваты. Просто хочу сказать, что теперь уже некого привлечь к ответственности». Это не вопрос привлечения к ответственности. Речь идет о справедливости для жертвы и о спокойствии ее семьи, которая, наконец, узнает правду о судьбе дочери. Слова сами слетают с языка, но при этом чувствую я себя ужасно глупо, будто распинаюсь перед начальницей или сижу в студии перед микрофоном. Совсем не в моем стиле, но я говорю то, чего ожидают в подобных случаях, хотя на самом деле ни один человек не мыслит такими вычурными фразами. «То есть это основная причина, по которой ты взялась делать передачу», — уточняет Люк. «И снова я не могу понять, он действительно так очаровательно наивен или в его вопросе кроется сарказм?» «Да, что-то в этом роде», — бормочу я и тянусь к ручке двери, одновременно отстегивая ремень безопасности. «Ты куда?» — спрашивает Люк. «Хочу взглянуть поближе». «Нельзя, тут место преступления». «С каких это пор ты стал законопослушным гражданином?» — думаю я. Если память мне не изменяет, мы воровали пиво в супермаркете, а потом забирались в чужие пылесадники, чтобы не спеша выпить его в тени живой изгороди. Оставив предостережение люка без внимания, я выбираюсь из машины и шагаю через лужайку к дому, а под ногами хлюпает разбухшая от влаги пожухлая трава. Повсюду разбросан принесенный рекой мусор. Я стараюсь ступать осторожно, чтобы не напороться на какую-нибудь ржавую железяку. Ближайшая больница находится в соседнем городке в получасе езды от Марли, и последнее, что мне сейчас нужно — рваная рана и столбняк. Останавливаюсь у края огороженной части газона. На уровне коленей хлопает на ветру желтая полицейская лента, и я не могу заставить себя двинуться дальше. Дом притягивает взгляд, словно магнит, и одновременно хочется отвести глаза. Пытаюсь отвернуться, и не могу. Позади раздаются чавкающие шаги, и через мгновение люк вырастает у меня за спиной. «Рабочие сбивали штукатурку в подвале», — поясняет он. «Ну, знаешь, чтобы хорошенько просушить дом, иначе заведется грибок, плесень и прочая дрянь. Им велели так делать хотя бы в тех домах, которые еще можно спасти. Там, в стене под штукатуркой, нашли тело». «Жуткая находка. Должно быть чертовски неприятно обнаружить такое у себя в подвале. Похоже, люк думает о том же». «Новые владельцы — милые люди», — вздыхает он. «Жаль их». Я отключаюсь от его комментариев и продолжаю разглядывать дом, который, как выяснилось с самого начала, хранил ответы на все наши вопросы. Он находится на полпути между домом Лоры и магазином, где я покупала сигареты. Сколько раз я проезжала мимо подгоняемая никотиновой ломкой, а между тем то, ради чего я вернулась в Марли, находилась совсем рядом в подвале уродливого коттеджа с зернистыми текстурными потолками, построенного в конце 70-х годов прошлого века. Мишель Фортье — городская легенда, покоилась замурованная в стене под толстым слоем штукатурки, пока обитатели дома смотрели очередной хоккейный матч «Монреаль-Канадиенс», сидя перед телевизором наверху в гостиной. «Почему же? Новые владельцы могут поздравить себя. Теперь они стали частью городской легенды. Если это действительно Мишель», — добавляет Люк. Его замечание заставляет меня оторваться от созерцания дома и обернуться. Что ты имеешь в виду? Кто еще, черт подери, это может быть? Официального опознания пока не было. Если поразмыслить, Люк прав. В новостях не было ни слова о том, что тело принадлежит Мишель. Сказали лишь, что найден труп ребенка, предположительно, Мишель Фортье. Это она, с мрачным видом заявляю я. Больше некому. Я действительно так думаю. После исчезновения Мишель в городе не было ни одного случая пропажи людей и уж тем более детей. «Надо же, как обидно!» — снова подает голос Люк. «Обидно?» «Да, ведь мы так никогда и не узнаем, что случилось на самом деле. Сорок лет прошло. И, кстати, что касается родных, которые обретут спокойствие, узнав правду о судьбе дочери, похоже, и тут облом». Увы, Люк опять прав. Отец Мишель, Гаэтан Фортье, умер 10 лет назад, а его жена Мария из-за прогрессирующей деменции последние три года живет в доме престарелых. Когда я была в городе в прошлый раз, дом Фортье, настоящий особняк по меркам Марли, только-только выставили на продажу. Я даже не знаю, кто занимался делами семьи от имени Марии. Вероятно, какой-нибудь дальний родственник или поверенный, поскольку других детей, кроме Мишель, у супругов не было». Теперь новые хозяева снова продадут дом. Люк качает головой. Вряд ли у них получится. Почему? Он стоит прямо у реки, его тоже затопило. Люк прав. Обидно и ужасно печально. Идем. Люк переминается с ноги на ногу, словно чувствуя, что моя решимость иссякла, и внутрь я не полезу. Он разворачивается и шагает обратно к машине. Мы садимся в форт и снова выезжаем на шоссе. Едва коттедж исчезает в зеркале заднего вида, мне приходит в голову, что неплохо бы поинтересоваться, как дела у самого Люка. «Так, значит, ты служишь в полиции, как твой отец?» — спрашиваю я. Ня. «Ого, Фрэнк, наверное, был вне себя от ярости». «Я решил полностью посвятить себя сельскому хозяйству», — уточняет Люк. С некоторой тревогой я искоса поглядываю на него, но он избегает моего взгляда и с преувеличенным вниманием следит за дорогой серьезно усмехаюсь я только не говори что начал выращивать травку в старом амбаре на заднем дворе рано или поздно употребление марихуаны все равно легализуют и ты прогоришь нет нет торопливо произносит люк я занимаюсь производством сои ой вот так номер ага с виноватой интонацией говорит люк отец хэд знаешь ли решил отойти от дел а поскольку она единственный ребенок в семье бизнес перешел к нам «Объяснение излишне. Благодарю. И без того понятно». «А Кэт не разозлится, когда по городу поползут слухи, что меня видели в твоей машине?» — спрашиваю я, не в силах скрыть горькую иронию. «В прошлый раз я пробыла в городе две недели, и никто даже не удосужился сообщить мне новость. А Лора? Почему она молчала? Казалось бы, мать должна была первая счастливить меня известием и женить Белюка. Он морщится». «Да будет тебе, Стеф, зачем ты так? Двадцать лет прошло». «Пятнадцать, но я не поправляю его». «Мы поженились несколько лет назад». С виноватым видом мямлитон «Обалдеть! Похоже, Кэт не теряла времени даром». В этот момент Люк съезжает с шоссе, делает поворот, затем еще один, и, наконец, перед нами появляется предпоследний в ряду сборных щитовых домиков — собственность Лоры. «Никогда бы не подумала, что вид этого убогого жилища доставит мне столько радости». Одновременно перед глазами мелькают другие картины. Воображение рисует разнузданные сцены с участием парня, который был моим байфрендом в старшей школе, и моей бывшей подруги, оба в постели и оба голые. «Вот ты и на месте», — произносит Люк, преувеличенно жизнерадостным тоном. «Держу пари он не меньше меня, рад, что наша поездка окончена». «Передавай привет маме». «Непременно». Я растягиваю губы в самой ядовитой ухмылке, на какую только способна, и хватаю лежащий на заднем сиденье рюкзак. «А ты не забудь передать привет, Кэт!» «Стефани!» «Спасибо, что подвез. «Вот так! И пусть только посмеют сказать, что у меня дурные манеры!» «В конце концов, я же дочь своей матери!»